Иона сидел мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы. — Ну вот что, Иона. — Поздно, надо спешить. — Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что. У князя в руках очутился бумажник. Бери Иона, бери, верный друг. Больше дать не могу. Стеснен. Ни за что не возьму, прохрипел он и замахал руками. Бери! строго сказал Тугай и запихнул сам иони в карман бушлата белые бумажки. и Иона всхлипнул: Только смотри, тут не меняй а то пристанут откуда. Ну-со са, теперь самое главное. Позволишь, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги. «Печать -то, — Печать-то, батюшка! — жалобно начал Иона — Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом, и он ахнул. «Вздор», — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся, не бойся, мой друг, я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову?» «Ну, то-то».